Запись 66. -я. Кормушка летом. Странности продолжаются. Ванечка подошёл к мне и спросил: "Умею ли я делать кормушки для птиц?" "Ну просто представляется", сказал он. "Что ты так радостно делаешь кормушки?" Я ответил, что, конечно, я умею делать кормушки. "Тогда давай сделаем кормушку", сказал Ванечка. Мне это показалось бессмысленным, ведь птицам нужна защита от ветра и дополнительное питание зимой, а не летом. Летом тепло и всего вдоволь. Я спросил: "Зачем?" А Ванечка сказал: "Ну надо. Кормушка нужна мне". "Она должна быть нужна не тебе", сказал я. "А птицам. Если она нужна тебе, то это пустая блажь". Но я тут же смягчился, потому что меня тронуло желание Ванечки помогать птицам, хотя и в неположенное время. "Я научу тебя делать кормушки", сказал я. "Знаешь что? На ней ведь даже можно выжечь какой-нибудь рисунок, чтобы она была красивой. А как выжечь красиво? Это несложно. Рисунок может быть любой. Его нужно заранее нанести карандашом. Вообще есть для выжигания специальный инструмент, но можно все сделать и лупой. Я тебе покажу, как, научу. А ты подумай, что ты хочешь видеть на своей кормушке? Птиц, сказал Воничка, и белок. Но я не очень хорошо рисую. Это почему? Это потому, что все так говорят. А тебе твои рисунки нравятся? спросил я. Когда ты смотришь на них, они тебе нравятся? Очень нравятся, пока мне не говорят, что они не очень. Тогда нарисуй такой рисунок, чтобы он тебе нравился очень сильно, и никому, кроме меня, не показывай. А вдруг тебе не понравится? Я не могу сказать, что все в искусстве. Например, я не понимаю абстракционизм. Но я был убежден, что рисунок моего нового друга мне понравится. Так я ему и сказал. Тогда Ванечка принёс мне свой альбом и стал показывать рисунки. Это очень необычные рисунки. Они не слишком аккуратные, зато чувственные и эмоциональные. Когда Ванечка злится, у животных, которых он рисует, получаются злые морды. Когда Ванечка рад, его животные тоже радуются. Вот это злые волки. сказал Ванечка: "Они всех съедят. О, потому что они злые. А это совы. Много сов. Они задумались. А почему одна сова красная? Это она в крови. Она умерла. Ее убили. Кто? Андрюша." Я засмеялся и сказал, что Ванечка дурак. Он сказал: "Знаю, что дурак. Нравятся рисунки. И мне действительно очень понравились". Я сказал: хотел бы я рисовать так, как ты. Я рисую очень аккуратно, но бездушно. Я бесталанен, а ты нет. У твоих рисунков есть душа. Иваничка, кажется, очень обрадовался сказанному.